В тот же день Людмила отправилась к хрепачу. Посидела в гостиной с Варварою Николаевную, потом объявила, что она по делу к Николаю Власичу. В кабинете у хрепача произошел оживленный разговор, не потому, собственно, что собеседникам надо было многое сказать друг другу, а потому что оба любили поговорить. И они осыпали один другого быстрыми речами, хрипач свою сухую трескучую скороговоркою Людмила звонким нежным лепетанием. Плавно, с неотразимой убедительностью неправды, полился на хрипача ее полулживый рассказ об отношениях к Саше Пыльникову. Главное ее побуждение было, конечно, сочувствие к мальчику, оскорбленному таким грубым подозрением, желание заменить Саше отсутствующую семью. И, наконец, он и сам такой славный, веселый и простодушный мальчик. Людмила даже заплакала. И быстрые маленькие слезинки, удивительно красиво, покатились по ее розовым щекам, на ее смущенно улыбающиеся губы. «Правда, я его полюбила как брата. Он славный и добрый. Он так ценит ласку, он целовал мои руки. Это, конечно, очень мило с вашей стороны». — говорил несколько смущенный хрипач, — и делает честь вашим добрым чувствам, но вы напрасно принимаете так близко к сердцу тот простой факт, что я счел должным уведомить родственников мальчика относительно дошедших до меня слухов. Людмила, не слушая его, продолжала лепетать, переходя уже в тон кроткого упрека. «Что же тут худого? Скажите, пожалуйста, что мы приняли участие в мальчике, на которого напал этот ваш грубый, сумасшедший Передонов. И когда его уберут из нашего города? И разве же вы сами не видите, что этот ваш Пыльников совсем еще дитя, ну, право, совсем дитя?» всплеснула маленькими красивыми руками, брякнула золотым браслетиком, засмеялась нежно, словно заплакала, достала платочек вытереть слезы, и нежным ароматом повеяло на хрипача. И хрипачу вдруг захотелось сказать, что она прелестна как ангел небесный и что весь этот прискорбный инцидент не стоит одного мгновения ее печали дорогой. Но он воздержался.